Но я не могу воспользоваться вашим гостеприимством безвозмездно. Хотя профессор сидел в глубине комнаты, гость смог хорошо разглядеть его. Узкий разрез глаз и тонкие, как лезвие клинка, губы, горестная складка в углах рта, глубокие морщины на щеках — Под глазами. Милый доктор, возразил профессор Табори, моя вила неплатный пансионат. И хоть я и не миллионер, вы можете гостить здесь и целый год. В это время на крыльце послышались шаги. Профессор обернулся и увидел в залитом солнцем квадрате распахнутой на стеж двери фигуру своего племянника. Казмер, табори, инженер электрик, доктор Хубер. Представил он их друг другу. Племянник профессора. Высокий, худощавый молодой человек, лет двадцати восьми, поклонился Хуберу, крепко пожал ему руку и, пригладив свои растрепавшиеся русые волосы, сел в плетеное кресло. — Казмер у нас, молодой ученый, занимается исследовательской работой в области ультракоротких волн. Скоро уезжает в сэр, на несколько лет. «Думаю, что господина Хуберу это мало интересует», — заметил Казмер Табори, зло посмотрев на дядю. «Боюсь, что стесню вас. Вот и господин инженер. Пожалуй, я все же попытаюсь получить номер в отеле». «Честное слово, господин Хубер, вы меня немало не побеспокоите». Казмер положил журнал на колени и попытался встретиться взглядом с Хубером. Он любил говорить, глядя в глаза собеседнику. «Но даже если бы это было и так, вы можете не считаться со мной. На этом корабле капитан мой дядя, а я здесь тоже только гость. Не так ли, дядюшка?» С легкой иронией спросил Казмер и перевел взгляд на профессора Табори. Чепуху ты милишь, мой мальчик, махнул тот рукой, стараясь понять, почему Казмер враждебно отнесся к появлению нового гостя. Честно говоря, знаете, господин доктор, что мне в тягость? Бесконечные вопросы-допросы. Неприятные визиты из милиции. Мне во время отпуска хотелось бы только отдохнуть, и ничего больше. Насколько мне известно, тебя всего один-единственный раз допросили. И не делай из этого трагедии. Майор Балент выполнял свои обязанности. Будем надеяться, что больше никаких допросов не последует. Если не последует новых убийств, вставил Казмер. Наступила пауза. Память погибшего почтили молчанием, усмехнувшись, подумал Казмер. Если бы дело было не в гостиной, все, наверное, почтительно встали бы. Он... Прислушался к хрипловатому голосу дяди. — Все в порядке, — процедил Казмер сквозь зубы. Профессор нашел благодарную аудиторию. — Дамы и господа, сейчас профессор Табари прочтет вам научно-популярную лекцию об устойчивости болезнетворных бактерий. «Должен признаться, профессор, — проговорил Хубер, — я не очень хорошо знаком с биологией. Знаю только, что в генетике сейчас происходят эпохальные открытия. Но я простой инженер и еще юрист, и служащим фирмы Ганза стал совершенно случайно.